Глава двадцать девятая. Лилия. Нервничаю так сильно, что ладонь потеет в огромной горячей руке Виктора. Ни на секунду не ослабляя хватки, он ведёт меня по строгому холодному холлу строительной компании. «Волнуешься?» — деловито интересуется, покосившись на меня. «На вид — нерушимый айсберг». Не верится, что этот мрачный мужчина в сером костюме обнимал меня утром, тепло обращался ко мне за завтраком и даже улыбался, когда мы вместе отводили мальчишек в детсад. Ощущение, будто всё это мне приснилось. Сейчас Виктор вернул себе привычный облик ледяного, сурового, циничного бизнесмена. Человек — дело, а не пустых слов, для которого время — деньги, хотя в его ситуации скорее сама жизнь ни капли пытаясь храбриться, чтобы хоть немного соответствовать ему, вытягиваюсь по струнке и вздёргиваю подбородок, держась максимально уверенно, невозмутимо, и только пальцы предательски впиваются в его ладонь. С чего бы мне переживать? Вижу, как он усмехается, отпускает руку, чтобы пропустить меня в лифт. Нажимает кнопку верхнего этажа и, пока закрываются створки, укладывает ладонь мне на талию. Мы одни в замкнутом пространстве. Виктору не нужно изображать любящего мужа, но он зачем-то поглаживает меня по спине и, наклонившись к виску, ободряюще нашёптывает. Волнуешься, это заметно. Обрывает мои жалкие потуги показаться сильной. Не надо. Пока я рядом, здесь тебе никто слова плохого не посмеет сказать делает глубокий шумный вдох, будто втягивает мой запах и продолжает резко сменившимся тоном, а вот потом тебе придётся отрастить зубки. Запрокидываю голову, и мы встречаемся с Виктором взглядами. Наши лица неприлично близко, дыхание сплетается, в его глазах мрачная, безжизненная бездна, в моих протест и вспыхнувший огонек, о природе которого лучше ему не знать. Лифт останавливается. Противный сигнал заставляет поморщиться и разорвать зрительные объятия с Виктором. Физические тоже исчезают, когда он пропускает меня к выходу. Ненадолго оставляет меня без своего тепла, отвлекаясь на телефонный звонок. «Да, Арина». Без эмоций произносит имя, которое заставляет меня напрячься и скрипнуть зубами. «Все уже на месте?» «Так, пять минут». «Нет». «Коситься на меня. Не надо кофе. Нам, женой, поставь минеральную воду» спрятав телефон во внутренний карман пиджака, берёт меня за руку, ведёт вдоль бесконечного коридора. Вокруг пусто и тихо, сотрудники строительной компании Воскресенского на рабочих местах, начальство собралось в зале заседаний в ожидании нас. От одной только мысли о предстоящем знакомстве с родственниками Виктора я покрываюсь мурашками и невольно сжимаюсь. «Зайдём в мой кабинет». В паре шагов от стеклянной двустворчатой двери воскресенский тянет меня в сторону. Там-то можешь привести себя в порядок или просто перевести дух. Распахивает передо мной дверь приёмной. У тебя столько времени, сколько потребуется. Остальные подождут. На пороге едва не сталкиваюсь с высокой, изящной брюнеткой с подносом в руках, но Виктор вовремя заслоняет меня с собой и принимает удар на себя. Стакан звенят стеклянные бутылки слетают на пол — но не разбиваются, а катятся по ковровому покрытию к нашим ногам. Две маленькие чашки эспрессо соскальзывают с блюдец, и кофе расплескивается, попадая на пиджак Виктора. «Виктор Юрьевич, извините», — щебечет девушка, оставляя поднос на ближайшем стуле. «Не обожглись? Простите, ради бога, вы так внезапно вошли?» «Ты как?» Проигнорировав секретаршу, Воскресенский поворачивается ко мне. Изучает с ног до головы и, убедившись, что я не пострадала, отряхивает испачканную рубашку. «Вам придётся переодеться», — не унимается брюнетка, заполняя всё пространство приторным ароматом дорогих духов. «Извините ещё раз», — подходит вплотную к Виктору, заглядывая в его каменное лицо. Промакивает пятно на мощной груди, хотя это бесполезно. Скорее, она лишний раз хочет показать свою значимость и особую роль в жизни Виктора. Обнаглев, тянет пальцы к пуговицам рубашки. «Убери здесь, Арина». Воскресенский перехватывает её запястье, убирая от себя под мой облегчённый выдох. «И занеси документы на подпись». «Успею просмотреть перед совещанием Кивает на стопку на стойке приёмной. «А ещё сделай Лилии Владимировне...» Выпросительно смотрит на меня. Ничего. Сижу сквозь зубы, не сводя глаз с эффектной секретарши. Из её рук чай и кофе покажутся мне ядом. «Воды принеси», — решает за меня Виктор. «Конечно. Это и есть ваша жена. Приятно познакомиться, Лилия Владимировна». Ненатурально улыбается Арина. Меня захлёстывает стойкое чувство дежавю. Она кажется мне похожей на управляющую Воскресенского. Те же манеры, черты лица лицемерие в каждом слове и действии. Удостоив её небрежным кивком, молча направляюсь в кабинет Виктора. Пока он меняет рубашку, смущенно пячусь к дивану и сажусь на самый край, по-детски сложив ладони на коленях. Изучаю интерьер, лишь бы не смотреть на голую спину мужа. Настоящие супруги не должны стыдиться друг друга, но это не наша история. «У тебя здесь уютно». Пытаюсь завязать непринуждённый разговор, а непослушный взгляд упорно ползёт в сторону Виктора, как будто это твой второй дом. Можно и так сказать. Хмыкает он, разворачиваясь ко мне и на ходу застёгивая пуговицы. Островок смуглой кожи, покрытый порослью волос, постепенно скрывается под свежим, выглаженным хлопком. Отрываюсь от его груди и, встряхнув головой, поднимаюсь к глазам, которые устремлены чётко на меня. Могу. Киваю, потеряв дар речи. Надеюсь, он не заметил моего неприкрытого интереса. Я работаю допоздна, иногда остаюсь на ночь, в случае, если сдача важного проекта на носу. Добавляет словно в своё оправдание. «Твой бизнес очень важен, и ты действительно многое делаешь для его развития». Но лепечу, с трудом справляясь с эмоциями, А сама поглядываю на дверь, за которой звякает посудой его секретарша. Так и хочется спросить, не с ней ли он ночует? Но я благоразумно останавливаю себя. Хотя бы выходные оставляю для детей, метаю в него укоризненный взгляд. У них теперь есть ты. Улыбается с горечью и, спохватившись, берёт со стола одну из папок. Полистая презентацию, чтобы быть в курсе дел компании, протягивает мне. «Как раз есть немного времени, пока я бумаги разберу». Через пару минут из приёмной доносится стук каблуков, и в кабинет вплывает Арина с документами в руках. Дефилирует мимо меня к столу руководителя, ждёт, пока Виктор займёт рабочее кресло, и наклоняется к нему, прогибаясь в пояснице. Раскладывает папки, подаёт ручку, ловит каждое его слово с открытым ртом. Я не могу сосредоточиться на презентации, потому что неотрывно слежу за ними поверх папки. В какой-то момент будто прекращаю существовать для них. Они общаются легко и непринуждённо. Арина угадывает каждую просьбу босса до того, как он её озвучит, понимает его с полфразы, жадно впитывает и запоминает поручения. Их разговор исключительно официальный, но фон интимный. «Я чувствую себя лишней». Из нас двоих на жену больше похожа она. До сих пор не понимаю, почему Виктор не выбрал её. «Виктор Юрьевич, этот договор последний», — щебечет секретарша, чуть ли не нависая над ним грудью. «Можем перемещаться на совещание?» Забирает подписанный документ и выпрямляется. «Ой, вы галстук забыли», — заботливо напоминает. «Да-да», — машинально отвечает Виктор, погружённый в свои мысли шагает к шкафу, выдвигает один из ящиков, выбирает галстук и на автомате протягивает помощницы, чтобы завязала. «Это уже слишком».